«Пусть темой наших песен будет любовь». «Поэтесса была неважная. Мне все пришлось исправить так, что, собственно, можно сказать, что это мое. Я тебе потом переведу. А ты в моем чтении оценишь музыку, ритм, напев», — сказала Эдда. Читала она так, как читают плохие актеры, тщательно скрывая рифму, прилагая все усилия к тому, чтобы стихи казались прозой, но иногда вдруг, без причины, повышая голос до восторженного крика и также внезапно и беспричинно возвращаясь к обыкновенному тону. Труба прозвучала, когда могилы открылись, бледные их обитатели внезапно, Вострепетали, они поднялись, покинув эти пустынные обители, где во тьме и мире покоился их прах, но несколько мертвецов остались без движения, они все слышали, но ни божественный горн, ни ангел, звавший их восстать из последнего прибежища, их не подняли. Он слушал внимательно, думая, что в стихах говорится о любви. Но когда Эдда перевела, мысли стихов очень ему не понравились. Рамон не любил разговоров о смерти. Достаточно того, что человек умирает, так еще говорить об этом. Здесь же были все могилы и мертвецы. Особенно ему не понравились объяснения мертвецов, почему именно они не желают выходить из могил. Эти объяснения были совершенно неудовлетворительны. С ним никогда не случалось того, на что мертвецы жаловались. А если она так ненавидит жизнь, то зачем накупает себе столько всякой дряни? Он подумал, что Эдда успела ему надоесть. Одна пышная женщина типа хищницы стоила другой пышной женщины типа хищницы. «Хорошо было бы, если б он хоть читать стал, тогда и мне было бы свободнее», — решила Эдда. В книжном магазине поблизости от их гостиницы оказались две книги на испанском языке «Дон Кихот» и «Четыре всадника апокалипсиса». Она купила роман Бласко и Баньеса, очень ей нравившийся. Находила в себе сходство с Маргаритой Ложье — которая была одновременно и шикарной, и идейной женщиной, сказала Рамону небольшое вводное слово. Обрати особенное внимание на видение этого русского социалиста Чернова, оно может считаться пророческим. Рамон прочел роман с удовольствием. Ему особенно понравилась Шиши, тоже очень пышная женщина. От сравнения с ней Эдда потеряла. Никак не могла думать, что подарила книгу на собственную беду. Ему пришла мысль, что и он мог бы кое-что сделать для борьбы с всадниками апокалипсиса, «Но что именно? Купить яхту и отправиться в голодные страны, встать во главе помощи голодающим?» «Новая идея его заняла. Продать венецианские и севильские дворцы на все деньги, накупить хлеба? Нет, хлеб все-таки есть и у голодающих, нужны вещи получше. Надо доставить и радость бедным несчастным людям». «Консервы всякие, но особенно ананасные. Пусть и бедняки едят ананасы. Это тоже полезно в борьбе с коммунизмом. Если денег от продажи дворцов не хватит, я доложу, сколько бы ни потребовалось». Рамон был увлечен так, как в тот день, когда у него впервые явилась мысль о празднике красоты. Вечером... Он получил письмо, оно было адресовано в Венецию. Неподписавшийся добрый человек прислал ему газетную заметку о его празднике. Секретариата больше не было, заметка через цензуру не прошла. Эдда переводила... «Со все росшим смущением, Рамон без аллегории назывался дураком, говорилось о бесстыдных невежественных богачах, очевидно думающих, что им все позволено, и издевающихся в такое время над нуждой и горем девяти десятых человечества. Эти господа, очевидно, даже не способны понять, что их нелепые затеи оказывают большую услугу врагам культуры и свободы».